Майна. Балдасар вышел на террасу самого верхнего этажа административного здания, тяжело вздохнул и, отмахнувшись от секретаря, что протягивал ему трубку, посмотрел на пыльное облако. «Все скверно», – прошептал он про себя, – «все скверно», – еще раз повторил. Порылся в кармане и достал маленький листок бумажки. Вечером заседание основных акционеров он даже не знал, что им сказать. Все плохо. Понимал это только он, Балдасаржи, вот уже пятый год как генеральный директор судостроительной верфи в Фенкентиери. Его пригласили на эту должность. Не хотел идти, хотя платит очень хорошие деньги, но не в этом дело. Он не привык браться за дела, которые заведомо проигрышны. Пять лет, пять лет борьбы, и все же он проигрывает. Еще десять лет назад на верфи строили круизные лайнеры. Пять доков, самые крупные лайнеры в мире. А что теперь? Что? — Сэр, — подошла Бетитта, у нее привычка сообщать нехорошие новости. — Что? — сухо спросил он. — Прибыл Венни. От этих слов Балдосар сразу вырвался. Венни — председатель профсоюзов. Его появление ничего хорошего не сулило. В прошлый раз целый месяц бились с юристами, чтобы найти компромисс. А до этого — забастовка. Который суд признал законный и простой две недели, а сейчас... Да, он прекрасно знал, что по договоренности обязан поднять зарплату на 7%, это были их условия и был вынужден на них пойти. Еще утром Балдасара посмотрел отчеты планов, сорвались переговоры с Турцией, заморожены сразу четыре проекта, два на военные корабли и два на сухогрузы. Через три месяца спуск на воду нового лайнера «Евродам» Их он уже построил восемь, это девятый. 285 метров в длину, водоизмещение 86 273 тонны, 1052 каюты, 2525 пассажиров и 929 человек, обслуживающего персонала. Это целый плавучий город. Но это последний заказ, и док опустеет. Балдасар не знал, как выкрутиться из этого положения. Энергетические компании подали в суд... Задолжал им он более 80 миллионов. Вот уже 20 лет, как существует Единый Таможенный Союз, в который вошло более 80 стран. Радовались, ликовали, что смогли добиться этого. Ждали, что рынок развернется. Лишь только пессимисты говорили о неминуемом падении. Будь неладны, они оказались правы. Таможенный Союз позволял торговать без пошлин, были сняты ограничения на квоты, и все рухнуло. Нет, не сразу. На это потребовались десятилетия, политики спохватились, но поздно. Экономика каждой страны определяла баланс между производством и потреблением. Они заботились о своем народе, чтобы он был занят, но после таможенного союза все изменилось. Франция не могла конкурировать по цене с турецкими помидорами, а пшеница из Америки оказалась намного дешевле той, что произрастала в Испании. Металл из России обрушил рынок металлургии в Англии, и десятки тысяч людей остались без работы. Виноград с Крыма завалил Францию, а сахар из Украины разорил польских фермеров. Вот и сейчас верфи Финкантиери пострадали от того, что южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries перетянула на себя одеяло. Балдасар ничего не мог с этим поделать, он вынужден был только мириться и согласиться на строительство паромов и парусных судов. Но это копейки. Если так дело пойдет и дальше, то он начнет клепать и моторные лодки. То, что изначально планировалось как благо, обернулось полным провалом. Но почему так? Ведь экономисты все рассчитали. Да, все знали, что будет перекос, но не настолько. Стали вводить квоты, но заводы уже стояли и рабочих нет. Сады были вырублены, и стада скота уже давно забиты на мясо. Чтобы все исправить, потребуется время и много времени. Лекси все рассчитала, она сухо сопоставила факты, сверила множество данных. У программы нет эмоций, ей все равно, что рабочие в России на Волжском трубном заводе не получат зарплаты, что вырастут кредиты, что придется сократить расходы на продукты и забыть об отпуске, поскольку и так уже все будут в отпуске. Программа не смотрела на конкретную личность, она для нее не существовала. Это всего лишь цифра в ее электронном мозгу. Лекси искала баланс. Новые доработки привели к тому, что, справившись с транспортным коллапсом в отдельном городе, ее стали покупать. И вот Лекси появилась в Норвегии, Китае, Японии Австралии. Ее устанавливали сперва в небольших городах и, убедившись, что все работает, подключали к мегаполисам. Прошло время, и Лекси управляла более половиной транспортной сети мира. Программа обладала огромными данными. В ядро был вшит алгоритм, который занимался перекодированием основных протоколов, и поэтому, как бы его ни пытались взломать, не удавалось обойти защиту. Это было огромное преимущество Лекси. И более того, программа не имела единой структуры. Подключившись к новому терминалу, она сразу отводила под свои нужды часть памяти и скрывала ее от системщиков. Даже если терминал отключался, то терялась только малая доля данных, которая никак не влиял на ее работоспособность. Да, были специальные станции, где устанавливались огромные серверные, но там Лекси занималась в основном государственной работой. Лекси изменилась. Это уже была не та программа, что переключала светофоры. Теперь она думала за всех. «Майна?» «Да, милая?» «Майна жила одна» если не считать ее кошки, которую уже как 10 лет назад нашла на улице и принесла домой. Она привыкла общаться буквально со всеми. Со стиральной машиной, которая, закончив стирку, мелодично пропиликивает. Женщина с благодарностью говорила спасибо и доставала белье. Она говорила с микроволновкой, с телевизором, с портретами своих детей, что жили на другом конце планеты. Вот и сейчас Майна, как своей подруге, ответила программе «Лекси». «Напоминаю, что сегодня у вас в 15.45 офтальмолог». Майна начала терять зрение, и это ее беспокоило. «217 кабинет». «Спасибо, обязательно зайду. Подскажи, сегодня тепло?» Она посмотрела в окно, было сыро. «15.00 будет 18 градусов по Цельсию. Порывистый юго-западный ветер. Давление 1010 гигапаскаль. Осадков не ожидается. Можете заказать такси?» «О, нет, нет, милый, что ты?» Я выйду пораньше и пройдусь пару остановок. Майна еще раз посмотрела в окно, чуть поежилась. А впрочем, что тут такого? Ведь август, тепло. Лекси стала намного больше, чем просто программа. Она внедрилась в социальные сети. Теперь Лекси собрала дополнительные данные буквально по каждому, кто входил в компьютер, кто звонил по телефону или кто пользовался банковской картой. Лекси знала, кто где и когда был с кем разговаривал, как отвечал, на что обижался и чему радовался. Программа сделала свои анализы, следила, кто что кушает и когда, сколько времени уделяет внимание на кофе или пиво. То, как одевается и куда ходит, что читает и когда. Лекси запоминала все и, сопоставляя данные, предлагала зайти именно в тот ресторан, о котором вы думали, и предложит именно то блюдо, о котором вы уже так давно мечтали. А придя домой... Лекси включит музыку, которую вы в юности слушали, и она как раз под ваше сегодняшнее настроение. Лекси? Да, Майна. Может мне съездить отдохнуть на северный Калимантан? Этот остров лежит между Австралией и Вьетнамом. Там в свое время служил ее муж, Мак. Он давно уже умер от пролеча. Но Майна помнила, как он рассказывал ей про Пантай-Амал, где чуть севернее тянутся бесконечные дикие пляжи. «Нет», — сразу категорично заявила машина. «Почему?» — удивилась женщина и повернулась в сторону динамика. «В прошлом году был военный переворот, и сейчас там гражданская война». «О, а я и не знала», — немного расстроившись, сказал Майна. «А куда тогда посоветуешь?» Она устала сидеть в четырех стенах. Скоро осень, и снова печальные мысли. Именно осенью умер муж. Осенью умерла ее внучка, анафилактический шок. Врачи не успели ничего сделать. И осенью уже умерла ее мама. Поэтому Майна не хотела быть одна. Может, в Габон в Африке. Там сейчас открыли доступ в национальный парк от зала Кокоа. И как раз формируется группа. Ой, хитрюга, прищурившись и посмотрев на динамик, ответила женщина. А впрочем, почему бы и не слетать? Лекси продолжала собирать данные и анализировать их. Программа была так устроена, что эту информацию никто не мог получить. Являлась конфиденциальной, поэтому и представляла себя ценность. Что люди знают о себе? Не так уж и много. Можно вспомнить свои предпочтения в одежде, еде. Но почему сегодня тебе нравится голубая блузка, а завтра желтая? Вряд ли вы над этим задумаетесь. Просто нравится и все. Но Лекси, машина, цифры и еще раз цифры. Она составляет в своем мозгу таблицы, строит графики, выводит уравнения, ищет закономерности, а найдя их делает выводы. И уже в следующий раз, когда вы придете из колледжа и вам позвонит Максим, Лекси предложит надеть именно желтую блузку и вы будете рады этому выбору, будто так и хотели, только машина чуточку вас опередила.